Глава шестая из романа Александры Аракчеевой на семейном совете. Кабинет был слабо освещен, так что после яркой гостиной казалось, что здесь темно. Собралось несколько человек. Прежде всего сам Петр Петрович, его супруга Елизавета, дети Марта и Ефим, племянница Даша, Баландин с женой Капиталиной. Последним пришел Денис. Что ж ты, дурак, вино принес? – кричал Яблочкин на лакея в тот момент, когда в кабинет вошел Денис. Сказано тебе, шампанское неси. Лакей стоял не живой, не мертвый. Он растерялся и не знал, что предпринять. Всех поразило то, с какой злобой кричал Петр Петрович. Казалось, да ему палку, и он забьет лакея до смерти. Все молчали, только Денис осмелился заговорить. Пойди, Яков, принеси шампанское. Обратился он к Лакею. Денис подошел к столику, где стояла бутылка вина и бокалы, подхватил бутылку и прочитал этикетку. Зря ты Петя так кричишь. Вино отменное. Триста рублей за бутылку. Денис разлил вино по бокалам. Яблочкин немного успокоился. и развалился в кресле. Ладно, вино так вино, примирительно сказал Петр Петрович. Марта, ну чего сидишь? Подай старику вино. Марта не хотели, Нива протянула бокал вина отцу. У меня тост, сказал Яблочкин. Ну же, берите бокалы. Когда все было готово, Петр Петрович высоко поднял свой бокал. У меня сегодня для вас две новости, и обе вам наверняка понравятся. Петр Петрович смаковал каждое слово. Было видно, что он наконец-то нашел, чем себя развлечь. Первое. Он осмотрел всех присутствующих. Хотя нет, лучше ты, Денис, скажи, что у нас за новость. Твоя работа тебе и говорить. Наша фабрика получила статус поставщика двора его императорского величества, сказал Денис. Он сказал это так буднично, как говорят: «Дайте мне три пирожка за рубль». Однако, несмотря на тон, новость произвела необыкновенное впечатление. Баландин с силой ударил себя поляшком. Елизавета захлопала в ладоши. Даже всегда спокойная Марта вскрикнула. а Ефима поднялся с дивана, да так и остался стоять. «Однако!» — громко сказал Баландин. «Его императорского величества!» — повторила Елизавета, сильно ударяя на каждый слог. «Как же вам это удалось? А, Денис, ну ты и пройдоха! Как?» — спросил Баландин, оборачиваясь к Денису. Денис молчал. Да, это все он, подтвердил Яблочкин. Голова не то, что мы с тобой, горел. Вот так, Денис, не унимался Боландин. Он искренне восхищался Денисом. Боландин отлично понимал, что его время давно прошло. Все, что он мог сделать для компании, он сделал еще десять лет назад. А сейчас было время молодых. «А вторая новость?» — спросил Ефим. Яблочкин снова поднял свой бокал. «Вот что я решил». Вдруг Пётр Петрович заговорил серьёзно, даже строго. «Я решил, что нечего нам больше с Лией Фёдоровичем мешаться молодёжи под ногами. Пора передать своё дело. Что скажешь?» Илья Федорович. Ефим, который все еще стоял у дивана, чуть заметно расправил плечи. Елизавета улыбнулась, а Марта скромно опустила глаза и принялась разглаживать платье. У одной лишь Капиталина был вид, будто она подавилась. Я вижу, ты без меня уже все решил, сказал Боландин. Его румяное лицо стало серым, а глаза помутнели. Что же вы, батюшка мой, с нами не посоветовались? Срывающимся голосом спросила Капиталина. Илья Федорович не меньше вашего. Цыц! оборвал ее Яблочкин. Он посмотрел на Боландина. Они встретились тяжелыми взглядами, с минуту обосмотрели, не мигая, пока наконец Илья Федорович не отвел взгляд в сторону. Ну что же, любезные мои. Вот вам моё решение. Я назначаю Дениса единолично управлять компанией. После моей смерти она целиком перейдет в его владение. Вам же, Яблочкин, обвел собравшихся взглядом. Будет выплачиваться пенсия. Все смотрели на Петра Петровича так, словно увидели мертвеца. Тишина стояла необыкновенная. Что же до моего старого друга и партнера Илье Федоровича, то я готов выкупить его долю, которая составляет двадцать процентов, и предложить за нее хорошую цену — четыреста тысяч рублей. Баландин усмехнулся. Капиталина от злобы и обиды так сильно закусила нижнюю губу. Что из нее засочилась кровь. А теперь можно ее выпить. Где этот плут с шампанским? Яблочкин осушил бокал вина и с грохотом поставил его на подлокотник кресла.